Ю. Ловченко. Почта доктора Дулитла. Издательство Олимп, Москва, 1992 год. Читает это? Никто и вы уже слышали про почту доктора Дулитла? Нет. О, тогда прочитайте эту книгу. История эта началась, когда доктор Дюрител поставил паруса на своем корабле и отправился в обратный путь из Африки в Ванглив. А что же ему понадобилось? В такой дали от его родного Падлибе на марше. Дело в том, до долговой зверь тяне толгай уже больше года жил в Англии. долгие осенние дожди туманы холода так надоели ему, что он затысковал по африке но тяне толгай привязался к доктору полюбил его и не хотел расставаться с ним навсегда и все же в один зимний день Когда на дворе стояла холодная промозглая погода, че ни толкай, не выдержал и сказал: "Доктор, может быть, нам съездить в Африку? Хотя бы на несколько дней?" А? замечательная мысль", ответил доктор. "Я уже давно никуда не ездил, засиделся на месте". И сам чувствуешь, что и мне не помешает подышать морским воздухом и погулять под горячим солнышком. И доктор быстро собрался в путешествие. Вместе с ним отправились в дорогу утка кряки, пес Оскал, поросенок Хрюйки, сова Бубу, белая мышь и, конечно же, тени толкай. Доктор купил небольшое суденышко. Оно было уже не новое, его хорошо потрепали морские бури, но оно ещё держалось на плаву. Прекрасно слушалось руля. Они поплыли вдоль африканского берега и добрались до залива Бенин. Там доктор бросил якорь. И пока Тени не толкай разгуливал по лугам шипов травку, нежился на солнце. Джон Дульту лечил туземцев. В одно прекрасное утро в небе появилась стая ласточек. В Англии уже начиналась весна, и птицы собрались домой высиживать птенцов. А вы еще не отправляетесь в Англию, доктор?» спросили ласточки ласточки?